Глава 18. В знак протеста против затянувшейся осады его города, Имир Рагозы Бадир приказал убрать из своих апартаментов во дворце деревянные стулья в северном стиле. Их заменили дополнительными подушками. Имир только что опустился на ложе из подушек у очага, стараясь не расплескать вино из бокала. Мазур бен Аврен, его визирь, сделал то же самое, не пытаясь скрыть гримасу боли. Лично он считал отказы мира от северной мебели совершенно ненужным жестом. Опускаться на пол, чтобы полу лежать на подушках, ему с каждым разом становилось все сложнее. Бадир смотрел на него с насмешливым видом. «Ты ведь моложе меня, друг мой. Ты и позволил себе распуститься. Как это тебе удалось во время осады?» Мазур поморщился, подыскивая позу поудобнее. «Бедро побаливает, господин мой. Когда утихнут дожди, станет легче». «Дожди нам на пользу. Наверное, им там плохо приходится в палатках». «Очень надеюсь». Горячо согласился Бен Аврен. Появились слухи о болезнях в лагере Холонье. Он поднял руку, и ближайший слуга поспешно поднес ему бокал вина. С точки зрения Бена Врена было огромным облегчением, что отказ его монарха от благ Севера не распространился на лучшие вина джадитов. Он отсалютовал миру бокалом, все еще стараясь найти удобное положение. Некоторое время оба молчали. Стояла осень, и дожди с востока пришли рано. Рогоза находилась в осаде с начала лета. Она не сдалась, и стены ее устояли. В сложившихся обстоятельствах это было удивительно. Физану вальецкая армия взяла в середине лета. А недавно почтовый голубь принес вести о том, что король Руэнды прорвался сквозь стены Солоса в устье Тавареса и предал мечу всех взрослых мужчин. Женщины детей сожгли во имя Джада, но сам город не спалили. Король Руэнды Санчес, очевидно, предполагал перезимовать в нем. Плохой знак. Бадир и его визирь это понимали. Армия Вальеда, отличавшаяся большей храбростью, уже двинулась на юго-восток по направлению к Лонзе. Родриго Бельмонта, некогда капитан в войске самого Бадира, по-видимому, не был склонен удовлетвориться захватом одного крупного города до наступления зимы. Говорили, что вальедцы встретили сопротивление в горной местности, но подробности, по понятным причинам, едва ли могли дойти в осажденную Рогозу. Учитывая эти продвижения на запад и тот факт, что им пришлось распустить почти половину своей армии, опасаясь внутреннего бунта, многие наемники Джадиты немедленно присоединились к армии Холоньи, стоящей у стен города. Такое долгое сопротивление Рогозы было большим достижением. Оно свидетельствовало, среди прочего, о предусмотрительном распределении визирем еды и прочих припасов, а также о тех любви и доверии, которые население города питало к своему правителю. Однако всему есть предел – пище, припасам, поддержке осажденного монарха и его советника. Его советника Киндата. Если бы они смогли продержаться до зимы, то уцелели бы или если бы подошел Езир. Из Маджрити не было никаких вестей. Они ждали. Все вальрасане ждали той осенью Джадиты, Ашариты, Киндаты. Если бы племена пустыни переправились на север через пролив, все на полуострове изменилось бы. Все уже и так изменилось, и они оба это знали. Город, который они строили вместе. Уменьшенное, более спокойное вместилище того изящества, которое воплощал Сильвенос при халифах, был достроен, и его краткий период расцвета миновал. Чем бы ни закончилось вторжение, город мира Бадира, город музыки и слоновой кости погиб. Воины-холоньи или мувардийцы. Один путь вел к ужасным кострам, а другой было уже очень поздно. За стенами лил дождь ритмично барабаня по окнам и листьям. Оба они сохранили свою привычку выпивать вместе этот последний бокал вина. Глубина и прочность их дружбы отражалась в молчании не меньше, чем в словах. «Сегодня утром пришло сообщение, что они строят небольшие лодки», — произнес Бадир. И отпил вина из бокала. «Я тоже это слышал». Мазур пожал плечами. Через озеро они не пройдут. Они не смогут сделать суда настолько большими, чтобы перевезти достаточное количество людей. Мы уничтожим их из башен гавани. Они могут помешать нашим рыбакам выйти на лов. Отчасти осада терпела провал из-за того, что маленькие суда-рогозы, проявляя осторожность, могли выходить в озеро. Когда они возвращались, их прикрывали лучники со стен гавани. Хотел бы я видеть, как джадиты попытаются заблокировать гавань во время осенних ветров. У меня есть пловцы, способные потопить любую лодку, которую они туда пошлют. Надеюсь, они попытаются. Пловцы? Осенью? Ты пошлёшь туда людей с буровами? Мазур отхлебнула из своего бокала. Добровольцы будут отталкивать друг друга локтями, государь. Мне приятно сказать, что город не собирается сдаваться. Помогало то, что сдаться было, по сути дела, невозможно. Они убили короля Холоньи и одного из верховных клириков Ферьереса еще до начала осады. Это было делом рук Ибн Хайрана, его последнее предприятие на службе Рагозы, как раз перед тем, как он покинул их и уехал в Картаду. Он взял с собой дюжину лучших людей города и выскользнул безлунной ночью, на двух маленьких лодках, направляясь на северо-восток вдоль озера. Воины Холоньи, с энтузиазмом сжигая деревни и фермы по пути на юг вокруг озера Саранна, потеряли бдительность и поплатились за это. Ибн Хайран и его люди неожиданно напали на отряд налетчиков, как и было задумано. Чистая удача, его всегда считали удачливым, что среди 30 всадников из Холоньи был король Бермуда и священник. В сумерках весеннего вечера люди Ибн Хайрана наткнулись на них в рыбацкой деревушке. Воины-рогозы ждали на берегу, спрятавшись за лодками. Им пришлось наблюдать, как рыбаков сжигали заживо и слушать их вопли, когда их прибивали гвоздями к деревянным балкам. Когда появились фляги с вином, Налетчики окончательно распоясались и набросились на женщин и девушек. Тринадцать мужчин из Рогозы, полные холодной ярости и решимости, явились в темноте с берега. Они уступали в численности, но это не имело значения. Ибн Хайран прошел по этой горящей деревне, подобно темной молнии, как говорили потом его люди, убивая направо и налево. Они убили всех участников этого набега. Короля Холонье зарубил один из рогостцев до того, как его опознали. Бермуда хотели бросить в ближайший костер, но Ибн Хайран, выругавшись как матрос, когда увидел, кто это такой, приказал доставить тело короля Бермуда в город. Он был бы гораздо полезнее живым, но еще мог пригодиться и мертвым. Священника из Фериероса прибили гвоздями к одному из столбов, который он сам помогал ставить. Вся Эспирания двинулась на юг, это уже стало очевидным, и клирики Фериероса пронзительно призывали к священной войне. Пора забыть о выкупе и об уважении, которые обычно оказывали служителям богов. В Рогозе мелькнула надежда, что пугающее исчезновение короля может заставить врага отступить. Но этого не произошло. Королева Фруэла, которая настояла на том, чтобы ехать вместе с войском, взяла на себя командование силами Холоньи наравне со старшим сыном, Беньеда. К тому времени, когда армия достигла стен Рогозы, она захватила большое количество фермеров и рыбаков – совершая рейды на подступах к городу. Их не убили. Вместо этого осаждающие начали по одному калечить их на виду у горожан утром и на закате, в то время как джадиты молились своему золотому богу света. Так продолжалось четыре дня. Потом имир Бадир принял решение выставить тело короля Бермуда на городских стенах. Героль довел до сведения осаждавших, Что тело подвергнется поруганию, если будут продолжаться пытки у стен города. Королева Фруела, пылая священным рвением, была склонна продолжать в том же духе, несмотря ни на что, но ее юный сын, новый правитель Халонги, одержал верх в этом вопросе. Всех пленных убили на следующее утро без всяких церемоний. Тело короля Бермуда сожгли в Рагозе. Джадиты, глядя на поднимающийся от погребального костра столб дыма, находили утешение в убеждении, что поскольку король погиб во время войны с неверными, его душа уже пребывает в божественной обители света. Вследствие всего этого с самого начала осады Рогозы было ясно, что ни о какой сдаче не может быть и речи. Ни одному человеку здесь не позволят остаться в живых, если город падет. В некотором смысле это упростило дело для находящихся внутри. Устранило возможность впасть в соблазн. Собственно говоря, это и предсказывал Ибн Хайран. «Если все будет кончено», — сказал он Мазуру Бен-Аврену в то весеннее утро, когда вернулся с Запада вместе с Джаной Бет-Исхак. «Попытайтесь любой ценой сдаться в Альеда». Неожиданные слова. И мир и визирь сочли их таковыми, но они стали более понятными, когда в конце лета состоялось взятие Физаны и совсем не похожее на него взятие Салоса. К несчастью, не существовало никаких очевидных способов договориться о такой сдаче. А сам Ибн Хайран, теперь каид войска Картады, был занят тем, что как мог портил жизнь вальетцам, приближающимся к Лонзе. Если король Рамира и начал вторжение в духе терпимости, то к этому моменту его настрой уже мог измениться под смертоносными, обескураживающими набегами блестящего командующего Картады и под влиянием наступления осени и дождей. Слуга Эмира Бадира снова развел огонь, а потом ловко наполнил бокалы собеседников. Они по-прежнему слышали шум дождя за окном. Воцарилось дружеское молчание. Визирь чувствовал, как расплываются его мысли. Он поймал себя на том, что рассматривает украшения этой самой потаенной комнаты и мира. Словно впервые он разглядывал камин, полка которого была украшена резьбой в виде виноградных гроздьев и листьев. Смотрел на само вино и на бокалы прекрасной работы на белые свечи в золотых подсвечниках, гобелены из элвиры, резные фигурки из слоновой кости на боковой полке и над камином. Вдыхал запах завезенных из Сарии благовоний, тлеющих на медном блюде, разглядывал резные окна, выходящие в сад, зеркало в позолоченной раме на противоположной стене, затейливо вытканные ковры. Мазур Бен Аврен подумал — что все эти изящные вещи служат в каком-то смысле бастионами, защитой цивилизованного человека от дождя, темноты и невежества. Стоящие у стен города Джадиты этого не понимают. И еще в большей степени этого не понимают воины пустыни, спасители, которых все призывают в своих молитвах. Истина слишком горькая даже для иронии. Эти вещи в комнате Бадира, эти свидетельства его умения стремиться к красоте и ценить ее в этом мире, для пришельцев из юга и с севера были символами упадка, продажности, разврата. Безбожие. Опасными земными безделушками, отвлекающими от приписанного смиренного униженного поклонения сверкающему Богу Солнца или далекому холодному божеству, таящемуся за сиянием звезд. «Госпожа Забира», — сказал он, меняя позу, чтобы облегчить боль в бедре, предложила себя в качестве подарка молодому королю Холоньи. Бадир, который пристально смотрел в огонь, поднял глаза. «Она верит, что сможет убить его», — пояснил Бен Имир Бадир покачал головой. «Нет смысла». «Смелое предложение, но этот молодой человек почти ничего не значит в своей армии. Сколько ему? Шестнадцать? А его мать разорвет Забиру на куски, прежде чем она окажется рядом с мальчиком». «Я тоже так думаю, государь». «Я поблагодарил ее и отказался от вашего имени». Он улыбнулся. «Я сказал ей, что она вместо этого может предложить себя в подарок вам» но в преддверии зимы я в ней нуждаюсь больше». Король ответил короткой улыбкой. «Мы продержимся до зимы?» — спросил он. Бен Аврен отпил вина, прежде чем ответить. Он надеялся, что этот вопрос не прозвучит. «Мне бы хотелось, чтобы нам не пришлось этого делать, по правде говоря. Это будет очень тяжело». Нам необходимо, чтобы армия из пустыни хотя бы высадилась в Аль-Рассане, и армия Холонья испугалась возможности попасть в ловушку вне городских стен и укрытий. Тогда они, может быть, уйдут. Им следовало взять Фибос, прежде чем осаждать нас. Конечно, следовало. Возблагодарите Ашара, а я совершу возлияние луном. На этот раз и мир не улыбнулся. А если ему не высадятся? Бенаврэн пожал плечами. Что я могу сказать, государь? Ни один город не застрахован от предательства, особенно когда запасы начинают таять. А у вас есть главный советник, которого все ненавидят, злой Киндат. Если Халонье предложит некоторое снисхождение, не предложит, но если предложит... «Если бы у нас в этом случае было что предложить им в ответ, чтобы частично искупить гибель их короля...» Бадир нахмурился. «Мы это уже обсуждали. Не раздражай меня снова. Я не приму твою отставку, твой уход, твою жертву. Ничего этого не будет. За что я должен цепляться так отчаянно, чтобы позволить себе потерять тебя? За жизнь. За жизнь вашего народа!» Бадир покачал головой. Я слишком стар, чтобы так цепляться за жизнь. Если придут воины пустыни, мой народ может уцелеть в каком-то смысле. Этот город, каким мы его построили, не уцелеет. Он обвел рукой комнату. Мы сделали это вместе, друг мой. Если это исчезнет, так или иначе, я покину этот мир за бокалом вина вместе с тобой. Больше не говори об этом. Я рассматриваю эту тему как предательство. Лицо бен Врена было мрачным. Это не так, государь. Это так. Мы найдем выход вместе или не найдем вовсе. Разве ты не гордишься тем, чего мы достигли, мы вдвоем? Разве это не отрицание самой нашей жизни? Говорить так, как ты сейчас... Я не стану цепляться за жалкое существование ценой всего того, чем мы были. Его визирь промолчал. После паузы имир сказал. «Мазур, разве здесь нет вещей, которые мы сделали, которые мы создали, достойных самого Силвеноса даже в его золотой век?» И Мазур бен Аврен с редким чувством в глубоком голосе ответил. Здесь был, по крайней мере, правитель, более чем достойный быть халифом в Аль-Фантине в те самые ясные дни. Снова наступило молчание. Наконец, имир Бадир сказал очень тихо. — Тогда ничего больше не говори, старый друг, о том, что я могу тебя потерять. Я не смогу. Бен склонил голову. — Я больше не буду об этом говорить, государь ответил он. Они допили вино. Визирь поднялся с некоторым трудом и пожелал своему правителю спокойной ночи. Он прошел по длинным коридорам дворца, беззвучно ступая по мраморным полам, шагая мимо факелов и гобеленов и прислушиваясь к шуму дождя. Забира спала. Она оставила гореть одну свечу на столе рядом с графином «Вина», и другим, с водой и бокалом для него, уже наполненным. Он улыбнулся, сверху вниз, глядя на нее, столь же прекрасную во сне, как и во время бодрствования. «Северяне», — подумал он, — «или пустынные племена. Как они могут понять мир, породивший такую женщину? Она — символ разврата и для тех, и для других». Они убили бы ее или втоптали в грязь, он знал это. Они не представляли бы, что еще делать с забиры из Картады или с той музыкой, которую она создает, идя по жизни. Он со вздохом сел в резное деревянное кресло с мягкой обивкой, заказанное им у городского мастера Джадита. Выпил бокал вина, а затем и второй, глубоко погрузившись в свои мысли. Ему не хотелось спать. «Никаких истинных сожалений», — сказал он себе и понял, что это правда. Перед тем, как раздеться и лечь, он подошел к окну, выходящему во двор, открыл его и выглянул наружу, вдыхая ночной воздух. Дождь прекратился. Вода капала с листьев деревьев в саду под окном. Далеко на юго-западе другой человек не спал в ту же ночь под совсем другим небом. За вершинами Сиранских гор, за Лонзой, скорчившейся в страхе за своими стенами в ожидании прихода вальетцев, за Ронницей, чьи кружева известны всему миру, за гордой Картадой в долине, где делают красную краску, за Алджейсом и каналами Илвиры и Силвеносом, где, как говорят, среди руин бродят призраки и звучит потусторонняя музыка, Даже за Тудеской в устье Гвадиары, откуда корабли уходят в море с богатствами Аль-Рассана, чтобы привезти обратно восточные сокровища. За всеми этими землями и заводами пролива, у стена Бираба у северной границы песков Маджрити, Язир ибн Кафир, вождь племен пустыни, прозванный мечом Ашара на западе, вдыхал соленый ветер с моря. И, сидя в одиночестве на разосланном плаще, смотрел на ясное небо, усыпанное звездами его Бога. Мудрец, который явился к Зухритам, учил их, что звезд столько, сколько песка в пустыне. Двадцать лет назад только что приобщенный к вере Езир пытался понять, что это значит. Он пропускал сквозь пальцы частицы песка, глядя на небеса. Теперь он перестал задумываться над подобными вещами. Понимать Бога — удел, подобных Ашару, достойных дара видений. Простому воину остается лишь склонить голову и молиться перед лицом такой невообразимой беспредельности. Звезды на небесах подобны песку в пустыне. Что остается обычному человеку? Только смириться и служить молясь днем и ночью о милосердии и милости, понимая, что он всего лишь частица, меньшая, чем песчинка в сыпучих песках неслыханно огромного промысла Божьего. Как могут люди раздуваться от гордости, питать иллюзии относительно собственной ценности или ценности хрупких суетных вещей, которые они делают — если они искренне верят в Ашара и звезды. Этот вопрос, — думал Язир ибн Кариф, — мне бы хотелось задать правителям Аль-Рассана. Ночь выдалась теплая, хотя Язир улавливал намек на зиму в ветре с моря. Теперь уже недолго. Две луны плыли среди звёзд. Голубая представляла собой пребывающий, а белая — убывающий полумесяц на западе, за последним краем земли. Так вышло, что, глядя на луны, он думал о Кендате. За всю свою жизнь он встретил лишь одного из них — босоногого бродягу в подпоясанном балахоне, много лет назад сошедшего на берег в торговом порту на востоке от Абеневина. Этот человек попросил о встрече с вождем племен, и в конце концов его привели к Язиру. Этот Киндат был не таким, как большинство людей. Он даже не был типичным для собственного народа. Он так и сказал Язиру во время их первой встречи в песках. «Закаленный годами странствий, с дочерна загоревшей и выдубленной ветром и солнцем кожей, он, какой бы ересью ни казалась эта мысль, Больше всего напоминал Язиру самого Ибн Рашида, того Ваджи, который явился к Зухритам много лет назад. У него была такая же неухоженная серая борода, такие же ясные глаза, которые, казалось, видели нечто, находящееся позади или вне пределов зрения других людей. «Он путешествовал по многим землям», — сказал Киндат, — «и описывал свои путешествия». «Великолепные места созидания», — говорил с людьми всевозможных верований. Не для того, чтобы проповедовать или обращать, как это делали ваджи, но чтобы углубить собственное чувство восхищения великолепием мира. Он много смеялся, этот киндат-странник, часто над самим собой, рассказывая истории о собственном невежестве и беспомощности, в тех странах, которых Язир не знал даже по названиям. Он говорил во время своего пребывания среди народа Язира о том, что мир создан не одним богом, а многими, и что это лишь одно из множества мест обитания для детей творения. Это была ересь, которую невозможно понять. Язир вспомнил, как засомневался, не обрекло ли его на посмертную тьму вдали от рая, Одно лишь то, что он услышал ее. Оказалось, что существует секта киндатов, древнее племя, которое учит, что эти другие миры разбросаны среди звезд гораздо дальше, чем луны, блуждающие в ночи. «Звездные видения Ашара правдивы», признался странник Язиру. «Но также правы и мудрые пророки Джада, и, откровенно говоря, Те мудрецы киндатов, которые видят в лунах богинь. Все эти учения открывают часть, но всего лишь часть, великой тайны. Существуют другие божества, другие миры. Выше всех один Бог, повелитель звезд и солнца и лун всех миров. Ни один человек не знает имени этого самого высокого повелителя. Только в том мире, который был сотворен первым, в мире, вслед за которым все остальные, в том числе и их собственный, появились во времени, его имя известно и произносится. Только там Всевышний позволяет узнать о себе, и там остальные боги поклоняются ему. Они делили хлеб несколько дней, утром и вечером, и говорили о многом. Затем странник попросил позволения уйти в одиночку из лагеря Язира, чтобы бродить по обширной и могучей пустыне Маджрити и восхищаться ее великолепием. Галиб, который слышал кое-что из того, что говорилось в последние дни, попросил у Язира разрешения, что было для него необычно, последовать за Кендатом и убить этого человека за его прегрешение. Язир... Разрываясь между долгом хозяина по отношению к гостю и духовным долгом вождя перед своим народом, дал согласие, хоть и неохотно. Еще один грех, который Ашар должен будет ему простить, когда придет время Язира предстать перед его судом. Тот странный человек был единственным киндатом, которого он встречал. Два дня назад пришло письмо, доставленная соплеменником, вернувшимся в пустыню из Тудески. ганцы пронесли его через весь Аль-Рассан. А сначала была записка, привязанная к ножке голубя, вылетевшего из осажденной рогозы. Письмо было написано самим колдуном Мазуром Бенавреном. После того, как писарь прочел его Язиру трижды, Язир вышел из своей палатки, сел на верблюда, и уехал один в пески, чтобы подумать. И сегодня под звездами он продолжал думать. Ему следовало принять решение, от которого, вероятно, зависела судьба его народа, и откладывать дальше было невозможно. Откладывать дальше означало решить. Галиб готов был переправиться в Аль-Рассан. Язир это знал. Галибу хотелось попасть туда, где уже шла война, испытать себя и своих соплеменников. Погибнуть, если придется с обогренным кровью мечом в руке, сражаясь во имя Ашара. Самая верная дорога в рай. Тот странник Кендат много лет назад не назвал имени Первого мира, где правит единственный истинный бог. Он сказал, что его имя тоже тайна. Язиру хотелось бы никогда не слышать этой сказки, но она прочно засела в его памяти. «Рогоза не продержится до зимы, судя по нынешнему положению дел», — писал Мазур Бен Аврен. «Но даже если вы просто высадитесь у Тудески и не пойдете этой осенью дальше Альджейса или Картады, армия Холоньи испугается, а наши люди воспрянут духом». Я считаю, что мы сможем выстоять, если это произойдет, и весной, возможно, прогоним врага. Галиб говорил то же самое. Он хотел высадиться до наступления зимы, чтобы устрашить джадитов, но дальше не наступать. Язир был склонен подождать, собрать больше кораблей, больше людей и, прежде всего, получить известие из Сарии, которой сейчас плыла армия джадитов. Как должен поступить благочестивый человек, если его помощи отчаянно ждут на двух разных полях сражений священной войны? Мне пришла в голову мысль, говорилось далее в письме Мазура бен что одной из причин ваших колебаний по поводу нашего спасения от гибели является мое присутствие в И мир Бадир – хороший человек и мудрый правитель любимый своим народом. Если это облегчит вам бремя принятия решения, знайте, что я готов покинуть этот город, если вы пришлете весточку. Покинуть город? Осажденные города не покидают. Разве что. Я пойду в лагерь Джадитов, как только от вас придет известие, что вы решили плыть в Адрасан и очистить его от тех, кого необходимо изгнать, чтобы эта земля не была потеряна для Ашара и звезднорожденных. И это говорил, это предлагал Киндат. Язир представил себе, как его ответ несут на северо-восток, один всадник за другим, из города в город, а потом почтовая птица взлетает с гор неподалеку от Рогозы. Он представил себе, как эта птица садится в городе, и его записку, продиктованную писарю, приносят колдуну. Язир представил себе, как тот ее читает. Странно. Самое странное из всего. Он ни на мгновение не усомнился, что этот человек поступит так, как обещал. И мир отнесется неблагосклонно к моему самонадеянному поступку. Отправки этого письма и у вас я также прошу прощения за свою дерзость. Если вы согласитесь с моими недостойными мыслями, о меч Ашара, вождь всех племен, пришлите одну фразу, будет так, как было написано. И я один пойму и поблагодарю вас, и сделаю так, как сказал. Пускай те грехи, которые в глазах Ашара и в ваших глазах совершила Рогоза, падут на мою голову, когда я выйду за городские стены. Мой народ в этом городе почитает своего правителя Ашарита и знает положенное ему место. Если здесь проявились высокомерие и самонадеянность, то лишь с моей стороны, и я готов искупить их. Серп белой луны почти окунулся в море. Язир смотрел... Как он скользнул вниз и пропал из виду. Бесчисленные звезды сияли в небе, и бесконечные пески лежали вокруг. Он услышал шаги и узнал их. — Ты просил меня прийти после захода белой луны, — тихо сказал его брат, присев на корточки рядом с разосланным плащом езира. — Мы поплывем через пролив. Будем ждать. Поплывем на земли Родины. Язир вздохнул. Впереди их ждало множество смертей. Человек приходит в этот мир, чтобы умереть. Лучше всего сделать это, служа Ашару, совершая то, что можешь совершить. — Цария слишком далеко, — сказал он. — Не думаю, что кому-то из нас суждено увидеть земли Родины, брат. Галиб ничего не ответил. Он ждал. «Я предпочел бы плыть весной», — сказал Язир. Зубы его брата сверкнули в темноте. «Ты всегда недоволен», — сказал Галиб. Язир отвел глаза. Это было правдой в последнее время. Он знал счастье когда-то, еще в юности когда у него не было больших забот на земле Зухритов к югу от того места, где они находились сейчас, до того, как он ступил на тропу праведности, проложенную по крови. «Мы переправимся через пролив. Наконец, — сказал он, — начнем завтра. Мы больше не позволим сынам Джада сжигать звезднорожденных и захватывать их города». Как бы далеко наши люди не отошли от тропы Ашара, мы вернем их на нее. Я считаю, что если правители городов проиграют Аль-Рассан-Джадитам, то именно мы будем в ответе за это перед Богом». Галиб встал. «Я рад», — сказал он. Язир видел, что глаза брата горят, будто у кота. А киндадский колдун спросил Галиб, то письмо, которое пришло. «Иди к моему писарю», — ответил Язир. «Разбуди его. Пусть он напишет ответ и отправит его через пролив. Сейчас же, до того, как мы все отплывем». «Какой ответ, брат?» Язир посмотрел на него. «Будет так, как было написано». «И это все?» «Это все». Галиб повернулся и пошел назад к своему верблюду. Заставил его опуститься на колени, вскочил на него и уехал. Язир остался на месте. Так много звезд, так много песка. Голубая луна высоко в прозрачном ночном небе. Он видел, как его послание пересекает пролив, как скачут всадники, как летит птица. Тайная дверь в стенах Рагозы, возможно, в серый предрассветный час. Человек выходит наружу один и идет к дозорным кострам своих врагов. Он медленно кивнул, видя все это мысленным взором. То воля Ашара, закон Ашара. Ни один киндат не может править звездно рожденными. Так было написано. И колдун из Рагозы будет не первым и не последним человеком, отважным или трусливым, который погибнет в грядущие кровавые дни. На следующее утро осеннее море было ласковым и щедрым, и на следующее после него, когда дети пустыни, закутав лица, в изумлении перед творением Бога опустились на колени для молитвы, а потом отправились через незнакомую им стихию, чтобы возродить былое величие Аль-Рассана.